Я вышел на улицу и задумался. Петровича в арсенале не застать. Если верить ходикам в прачечной, сейчас уже четвертый час. Придется топать к нему домой. Только надо сначала в весну заскочить, талоны отоварить. Смирнов-то теперь уже никуда не денется. По пути в кафешку я заметил выглядывающий из-за домов с той стороны проспекта золочёные купола церкви и замедлил шаг. Зайти? Нет, самочувствие не то. В другой раз. Когда добрался до весны, уже начало темнеть. Ходить в нагруднике-то оказалось тяжеловастенько, притомился. Вытерев вспотевший лоб, задумался, не восполнить ли потерю жидкости пивом, но к горлу моментально подкатил комок. Пожалуй, придется обойтись без алкоголя. И вода прекрасно все восполнит. Уж не знаю, на благо это или нет, но похмеляться я не мог. Не лезло в меня спиртное на следующий день после пьянки. С одной стороны, спиться не получится при всем желании, с другой. Весь день мучаешься. Ну да ладно, хватит так грустным. Почти пришел. Под скрип колес из-за поворота выкатилась заваленная всяким хламом тележка, позади которой пристроился сгорбленный человечек с несуразно большой головой. Голова и кисти рук у него были замотаны грязными тряпками, сквозь них проступал белесый гной. Там, где меж бинтов проглядывало лицо, блестели намороженные полоски выделений. Далеко урод от гетта забрался, рискует. Только подумал, и нищий покачнулся под ударом угодившего ему точно в затылок снежка. Во все стороны брызнула заледенелая крошка, послышался издевательский свист. В рот попытался втянуть голову в плечи и, навалившись на ручки тележки, ускорил шаг. На его спине белело уже пять или шесть снежных отметин. Интересно, кто его? Местная шпана живым, может, и отпустит. А вот выродки из чистых или крестоносцев точно до смерти забьют. Ни одно из моих предположений не подтвердилось. Вслед за уродом из-за дома неторопливо вывернули три валькирии. Точно. Это же их район. Сестры холода крепко за порядком присматривают. Территорию постоянно обходят. Нет, дружинники сюда тоже заворачивают, но здесь их просто терпят. И только. Тем более, что Лига и сама прекрасно ситуацию контролирует. Работа комаров отряда местной самообороны нареканий ни у кого обычно не вызывала. Плечистая бабенка с карабином зачерпнула было горсть снега для нового снежка, но заметила меня и уставилась как-то слишком уж пристально. Ее товарки тоже. Аж мурашки по спине побежали. Не понял. Вроде с валькириями раньше проблем не было. Но нет, сестры прошли мимо и отправились дальше сопровождать урода. Я нервно глянул им вслед и поспешил к кафе. А вот и оно. Весна занимала весь первый этаж одного из нечасто встречавшихся в форте пятиэтажных домов. Во времена ОНЭ кафе делило помещение с продуктовым магазином. Но сейчас о былом соседстве напоминали только ржавые буквы ПРО-УКТЬ. Что случилось с буквой Д, не знаю. Букву И после одной из попоек в весне изувечил Шурик Ермолов. Витрину магазина давно заложили кирпичами, а вот кафе во всю стену щеголяло чисто вымытым стеклом. Двери тоже были стеклянными. Вот именно что были. Я в недоумении уставился на фанерный щит, заменивший одну из творог и россыпь сметённых со ступени осколков. Вот нифига себе кто-то повеселился. Что с ним за это вышибало сделали, интересно? Стеклянная витрина и двери являлись гордостью хозяйки. Так сказать, визитной карточкой весны. В этот момент фанерка отошла в сторону, и на улицу вышел господин Смирнов собственной персоной. Плеча у него свисала здоровенная сумка, и удержать равновесие начальнику арсенала удавалось с превеликим трудом. Ё-моё, сегодня же двадцатое число, вояки отовариваются. Наверняка весь гарнизон уже очередь занял. Может, стоит завтра зайти? — Здорово, лед! Петрович поставил баул на ступеньки, распечатал пачку астра и закурил. — За пайком собрался? — Здравствуйте, точно. Зайти, думал, паёк получить. — кивнул я. Только забыл, что сегодня ваши понабежали. Народа много? — Народа много, но на твоем месте я бы пару дней сюда носа не казал. Смирнов затянулся, выпустил струйку дыма и многозначительно глянул на осколки стекла под ногами. — Не любит сейчас тут патрульных. Такие вот дела. — Ян и Стас? — догадался я, вспомнив о синяке, появившемся вчера вечером под глазом у Ревеня. — И Петров. Ладно бы они просто стекло выбили, так они еще и Даниле руку сломали. Петрович закашлялся и выкинул окурок. «Хо! Какая гадость!» «Данила это вышибала?» «Ну, сломали руку, и что с того?» «Работа у человека такая. Чем это может усугубить ситуацию, непонятно. Но в весну, где я частенько появлялся вместе с Ревенем и Тополевым, в одной компании сегодня соваться, конечно, резона нет. Побить не побьют, но обжулить попробуют по полной. Нет, пусть лучше на ком-нибудь другом пар выпустят».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 С ним играть не садись, мужики говорят, мухлюют по-черному. И Петрович протянул мне руку. Но, ну, бывай! Пока! Я машинально ответил на рукопожатие и в растрепанных чувствах присел на ступеньку. Вот оно как. Проигрался лысый никому-нибудь, а Васе Кривенцову, брату дрона. Просто погоняла у Васи кривой. Вот сразу и не сообразил, что напарничек мой Макс родной кровинушки командира морду набил. Неужели его из-за этого в расход определили? Получается, дело все же во мне? А его так, прицепом потянули. Но тут мои размышления оборвал чей-то радостный возглас. «На ловца и зверь бежит! Привет, Лёд! А мы как раз тебя ищем!» Я обернулся к Серёге Вышеву, вслед за которым из распахнувшейся двери кафе вышел незнакомый мордастый бугай, возвышающийся над патрульным едва ли не на две головы. «И пусть Серега у нас не гигант», Этот дуболом точно за два метра будет. Только запустил себе изрядно. Пузо даже из-под пуховика выпирает. — А смысл меня искать? — мыкнул я, разглядывая парней. — В морг бы заглянули! Оба без сумок, значит, не за пайком пришли. И явно не в патруль собираются. Во-первых, мы только вернулись. Во-вторых, одеты неподходяще. На вышиве чёрная, заштопанная аляска, вышерканные до серости драные джинсы и разбитые кроссовки. На втором китайский темно-зеленый пуховик без дыр и заплат. Куцая лыжная шапочка, слакцы и берцы с высокой шнуровкой. Ботинки удобные, спору нет. Но если целый день по снегу мотаться, шнурки так заледенеют, что проще их разрезать будет, нежели развязать. Опять же из оружия только у вышива, на поясе штык-нож. У Пузатого на виду вообще ничего нет. — Да заходили мы! — поморщился Сергей. — Гадас нас куда подальше послал! Я поднялся со ступенника и поправил сбившийся под фуфайкой махровый шарф. «Чего хотел?» — спросил без особого энтузиазма. Опять попадал его какой-нибудь светит. «Крест послал! Они там сейчас в штабе! Маршрут рейда разрабатывают, а Ермолов на нижнем хуторе застрял. И?» «Что и? Ты с Шуриком на север мотался?» «Мотался. Места знаешь?» «Знаешь». Сергей ткнул в своего спутника. «Андрей пойдет! Еще пара человек!» — Надо им инструктаж организовать. Ермолов-то на Нижнем хуторе застрял. Сейчас? Секу. — вздохнул я. А вот Андрей и сейчас промолчал. Разговаривать он умеет вообще? Или природа силушкой не обделила? Вон, сам себя шире. А на мозги не расщедрилась? Да нет, на дебила вроде не похож. — Что за рейд? — уточнил тогда с тяжелым вздохом. Можно подумать, больше никто на север не ходил. Опять, блин, крайним оказался. — Лёд, ты чего? Остатки мозгов обморозил. Конец декабря, блин. Недели через две лазурное солнце взойдет. Кочевья снежных людей с севера двинули. Так две недели еще, протянул я, досадливо морщась. Отказываться никак нельзя. Крест не поймет. Приоритетная задача и все такое. Разговоры об этом рейде среди патрульных ходили уже давненько. Каждый год племена снежных людей сваливались, как снег на голову. Теперь вот решили выслать разведчиков. «И чё?» — возмутился Серега. «Пока одно, пока другое, уже выходить пора. Не тупи, а!» «Ладно, пошли. Да ты, блин, будто мне одолжение делаешь. Давай, короче, у меня ещё дела сегодня. Нам куда, в штаб? Ага!» Вышев спустился с крыльца и предложил. «Через гаражи срежем?» Я прикинул, что так будет короче всего, и кивнул. «Давай!» Через гаражи почти напрямик получится. Только бы мост через теплотрассу в очередной раз не разобрали. «Слышал, как наши вчера в весне оттянулись?» — спросил Серега, прикурив сигарету. «Покурим!» — впервые нарушил молчание Андрей. «От табачного дыма меня начало поташнивать, я пошел по самой обочине. Нет, не слышал, а что было? Да эти олени перепили и чуть кафешку не разнесли!» Объявил Вышев и пустился в подробный пересказ истории, услышанной, видимо, от одной из официанток. Если весь этот треп хоть наполовину соответствовал действительности, то совершенно непонятно, как парни вообще добрались до берлоги, а не загремели в участок. Топтавшиеся перед въездом в коттеджный поселок охранники при нашем приближении перестали травить анекдоты, с важным видом дождались, пока мы пройдем, и снова вернулись к своему излюбленному занятию. «Живут же люди, работа небе лежачего, сплошная халява, мало у кого в здравом уме». Хватит наглости покуситься на имущество обитателей поляны. Простые люди там не селились, а владельцы, прятавшихся за высокой оградой дворцов, и сами могли с потрохами сожрать любителей и наложить лапу на чужое имущество. Один Тёма Жилин чего стоит. Вскоре высокий забор поляны остался позади, и впереди замаячила теплотрасса. Более чем метровые в диаметре трубы были проложены на невысоких бетонных подушках. Местами их разрезали и растащили, но до ближайшего разрыва крюк выходил слишком уж не близкий. Да и зачем круги нарезать, если прямо по курсу полуразвалившийся переходной мостик ржавеет? Выше в первым, смело шагнул на хлипкие деревянные ступеньки, я поспешил взобраться следом. А то Андрюша у нас паренек в теле, как бы под ним мост не развалился. Но нет, обошлось. Держась за ржавое перила и стараясь не ступать на середину досок, Мы без потерь перебрались через теплотрассу и зашагали к засыпанным снегом гаражам. Разумеется, автомобили здесь никто больше не держал, но различный хлам хранили до сих пор. Нечто такое, что и выбрасывать жалко, и воровать смысла никакого нет. — Весь в ржавчине уделался! — пожаловался Андрей в проходе межбоксов, остановился и принялся очищать пуховик. — Вот ведь! — выругался я и стянул испачканную перчатку. «Блин, Андрей, я тебе покурить оставить забыл!» Встрепенулся тут Сергей, щелчком отправил окурок в сугроб и опустил руку к поясу. «Целую будешь?» Жизнь спас шарф. Захлестнувшая шею стальная струна прихватила ворсистую ткань, и та смягчила рывок. В тот же миг, вышив, крутанулся на одной ноге и с размаху пырнул меня в грудь штык-ножу. Но пропоровшая фуфайку лезвие со скрежетом соскользнула с нагрудника. Серый потерял равновесие и оступился. Ух ты, бля! Не успев даже толком осознать случившееся, я подцепил пальцами удавку и легнул душителя. Но пыхтевший за спиной бугай увернулся от ботинка. А вышив, быстро выпрямился и примерился для нового удара. Я качнулся назад. Андрей резво попятился, и сбить его с ног не получилось. Зато получилось сунуть руку в карман, нашарить рукоять пистолета и утопить спусковой крючок. «Раз, два, три!» Сработал только раз. После первого же выстрела Макаров заклинил отстрелянной гильзой, для которой в тесном кармане просто не нашлось места. Впрочем, единственной угодившей в живот пули хватило, чтобы, вышив, выронил штык, зажал ладонями дыру в оляске и осел на колени, подарив мне прекрасную возможность упереться в него подошвой и резко оттолкнуться назад. Но Андрей вновь ловко отступил, не дав увалить себя в снег. Неважно, я уже выхватил нож и ткнул им в спину на уровне бедра. Остро заточенное остриё ткнулось во что-то мягкое. Послышался судорожный всхлип, удавка ослабла, и мне удалось провернуться на месте. А провернулся и сразу взмахнул клинком снизу вверх, как держал, обратным хватом. Выпустивший струну Андрей попытался отпрыгнуть, но кончик ножа зацепил переносицу и с хрустом перебил ее, легко выйдя с другой стороны. Хлынула кровь, я перехватил нож и пырнул бугая в грудь. Нож легко проткнул пуховик и засел под ребрами. Андрей заперхался и повалился в снег. Я высвободил клинок, отвел руку для нового удара, но бить потерявшего сознание громилу не стал. Вместо этого сорвал шею удавку и хрипло откашлялся. С засада. Чуть не удавили. Пара глотков морозного воздуха прояснила сознание — Тогда нашарил жилку на шее Андрея, не уловив биение пульса, и выпрямился. Оно и к лучшему. Добивать не пришлось. Перешел к Вышеву, тот тоже холодный. Труп, в смысле. Пуля угодила Сергею не в живот, как показалось поначалу, а в солнечное сплетение. Обычное дело при стрельбе с бедра. Так всегда выше уходит. Черт, Не о том, не о том, не о том. Что делать? Что мне теперь делать? Мысли путались, сердце колотилось... По спине тек тонкий ручеёк горячего пота, и сосредоточиться получилось с превеликим трудом. Но получилось. Итак, что мы имеем? У весны вместе с несостоявшимися убийцами меня никто не видел. По дороге тоже ни с кем не встречались. Охранников поляны в расчет можно не брать, какая им разница, кто мимо проходил. Да и хозяева сотрудничество с дружиной точно не одобрят. Выходит, если прямо сейчас отсюда уберусь, со мной это убийство никто не свяжет. Мгновение поколебавшись, я вытащил пистолет из кармана и вложил рукоять в ладонь Андрея. После испачкал штык-нож в крови и кинул его обратно в снег. Не бог весь, какая инсценировка, но заказчик и так прекрасно знает, кто убийц порешил. А дружину это происшествие вряд ли настолько заинтересует, что они серьезное расследование затеют. И тем паче собственных колдунов или специалистов гимназии привлекут. А кинув напоследок внимательным взглядом место преступления... Я подхватил удавку и поспешил прочь, на ходу засовывая обратно клок, вылезший из разрезанного фуфайки на обивке. Свернул с центрального прохода на первой попавшейся развилке, раскрутил струну с деревянными рейками на концах и зашвырнул самодельную гороту на занесенную снегом крышу ближайшего гаража. Теперь не найдут, даже если специально искать будут. Шею сильно соднило, но шок отпустил. Вернулась способность здраво рассуждать. И сразу стало ясно, что дрон замешан в этом деле по уши. Но поскольку лично у него претензий ко мне нет и быть не может, команду дал кто-то другой. Причем дал заранее, раз Кривенцов-младший успел подцепить на крючок Лысого. Чистая случайность ведь спасла. Не подверни ногу, вышив, и все, обзац котенку. Но, на мое счастье, других посвященных в отряде не оказалось. И вместо Сереги в нашу тройку, а заодно и в безвозвратные потери, Включили новичка Макса, который имел наглость выбить зуб родному брату дрона. А поскольку одному завалить двух сослуживцев не так-то просто, кто-то снабдил Лысого пистолетом. Не помню, про свой амулет я на обратном пути из ключей при вышиве упоминал или нет. Хоть убей, не помню. Но либо упоминал, либо этот гаденуш из вчерашнего неудачного покушения сделал выводы. Иначе бы просто пустил пулю в затылок и все дела. Но это ясно и понятно. Куда больше беспокоило другое, не было ответов на два извечных вопроса — кто виноват и что делать. И даже хрен с ним, с виноватым этим. Делать мне что теперь? Из форта надо когти рвать, это само собой. Не достали сегодня, достанут завтра. Но куда бежать? Где переждать, пока ситуация не разрешится? До города далеко, на ближайших хуторах в два счета отыщут... Да и с голыми руками за стену соваться чревато, следует кое-какое снаряжение раздобыть для начала. Первым делом надо амулет взамен перегоревшего достать, а то пальнут в спину и отбегался скользкий. И отыскав покосившейся ограде, подходящую по размерам дыру, я напрямик через глубокие сугробы выбрался на улицу Ленина и поспешил к учебной базе братства. Главное, чтобы кто-нибудь из старых знакомых сегодня дежурил — Тогда сферу безветрия или хотя бы щит веры из списанного имущества точно получится прикупить. Братьям такое барахло без надобности. А мне сгодится.